Глава 8. Теория относительности Абры. Последний рейс поезда Хелен Ривингтон назывался предзакатным круизом, и очень часто, если Дэн был свободен от дежурства в хосписе, именно он управлял локомотивом. Билли Фриман, который по самым скромным подсчетам за годы работы на муниципалитет Фрейзера проделал этот круиз тысяч двадцать пять раз, Был только рад посадить его в кресло машиниста. «Как я погляжу, тебе это никогда не надоест!» Заметил он как-то, глядя на Дэна. «Тяжелое детство!» На самом деле его детство не было таким уж тяжелым, но после того, как у них закончились деньги, полученные в качестве компенсации, им с матерью приходилось часто переезжать с места на место, и она все время меняла работу. Поскольку колледж она так и не закончила, Все это был низкооплачиваемый труд. Им хватало на жилье и еду, но не более того. Однажды, он учился в старших классах, и они жили в Брейдентоне неподалеку от Тампы, Дэн спросил маму, почему она ни с кем не встречается. К тому времени он достаточно повзрослел и понимал, что она все еще очень привлекательная женщина. Но Уэнди Торренс ответила ему с кривой усмешкой. «Одного мужчины в жизни оказалось для меня более чем достаточно, Дэнни. А теперь у меня есть ты. Она знала о твоих проблемах с алкоголем?» — спросил его Кейси К. во время одной из встреч в Санспоте. «Ты ведь начал достаточно рано, насколько я понимаю». Дэну пришлось задуматься над ответом на этот вопрос. «Вероятно, она знала гораздо больше, чем я догадывался» но мы с ней никогда не обсуждали эту тему. Мне кажется, она боялась говорить об этом. Кроме того, в то время у меня ни разу не возникало проблем с полицией, да и школу я закончил с отличием. Он невесело улыбнулся, глядя на Кейси поверх своей чашки кофе. И, разумеется, я никогда не поднимал на нее руку. Наверное, это тоже сыграло свою роль. Ему так и не купили железную дорогу. Но одна из банальных сентенций, которые не уставали повторять члены АА, звучала так. «Не пей, и жизнь станет намного лучше». И ведь устами бывших алкоголиков глаголила истина. Теперь у него была самая прекрасная игрушечная железная дорога, о какой только мог мечтать мальчишка. Причем, как верно подметил Билли, она ему не надоедала. Вероятно, он все же устанет от нее лет через десять или двадцать. Но и тогда Дэн наверняка время от времени будет проситься в последний рейс, чтобы провести риф под закатными лучами солнца к развороту вокруг Клауд Гэпа. Вид оттуда открывался потрясающий, а когда течение Соко становилось плавным, то есть почти всегда после безумного весеннего половодья, ты мог видеть все чудные краски великолепного пейзажа дважды, вверху и внизу, отраженными в водах реки. В дальней точке маршрута риф царила такая тишина, словно сам Бог затаил дыхание. Больше всего Дэну нравились поездки в промежутке между Днем Труда и Днем Колумба, незадолго до того, как поезд убирали на зиму в депо. День Колумба — Праздник в честь открытия Христофором Колумбом американского континента традиционно отмечается в США во второй понедельник октября. Наплыв туристов заканчивался, и все немногочисленные пассажиры были из числа местных жителей, большинство из которых Ден знал по именам. Вот и сегодня, на последний рейс, билеты купили человек 10, что Дэна вполне устраивало. Уже почти совсем стемнело когда он плавно подвел состав к платформе вокзала игрушечного городка. В своей сбитой на затылок кепке «машинист Дэн», сообщали вышитые над козырьком красные буквы, облокотился первый пассажирский вагон и пожелал горстки сошедших с поезда людей доброй ночи. Билли сидел на станционной скамейке, и красноватый кончик сигареты то и дело озарял в сумраке его лицо. Ему было уже около семидесяти, но он выглядел хорошо, полностью оправился от сделанной два года назад операции и заявлял, что на покой пока не собирается. «А куда мне податься?» — спросил он Дэна, когда тот как-то затронул эту тему. «Снять себе комнату на той фабрике смерти, где ты работаешь? Дожидаться, чтобы твой любимый котяра нанес мне визит? Благодарю покорно!» Когда последние три пассажира сошли на платформу и удалились, вероятно, в поисках места, где можно поужинать, Билли загасил окурок и присоединился к Дэну. «Я сам загоню его в депо, если, конечно, ты не хочешь сделать и это тоже». «Нет, давай загоняй. Ты, наверное, уже всю задницу себе отсидел на той скамейке. И когда только ты бросишь курить, Билли?» Ты же помнишь, доктор сказал, что твоя проблема во многом возникла из-за этих самых сигарет. «Я и так свел курение к минимуму», — возразил Билли, красноречиво отводя взгляд. Дэн легко мог узнать, сколько сигарет выкуривал Билли в день, причем ему не нужно было даже прикасаться к другу, чтобы получить такую информацию. Но воздержался. Как-то минувшим летом... Он встретил паренька в футболке с рисунком в виде восьмиугольного дорожного знака, но только вместо слова Стоп внутри значились буквы СМИ. Когда Дэн спросил, что это значит, тот сочувственно улыбнулся, как, вероятно, улыбался всем сорокалетним старцам и ответил Слишком много информации. Дэн поблагодарил его, подумав Прямо-таки история моей жизни приятель. У каждого есть секреты. Это он усвоил с раннего детства, и хорошим людям не возбраняется держать их при себе, а Билли, несомненно, был хорошим человеком. «Не хочешь выпить по чашке кофе, Денни, если есть время? Мне не понадобится и десяти минут, чтобы загнать этот драндулет под крышу». Дэн с нежностью похлопал локомотив по капоту. «Охотно», — сказал он, — «но только будь повежливее». Это вовсе не драндулет, а в этот момент его голова взорвалась. Он пришел в себя на скамейке, где прежде курил Билли. Тот сидел рядом с обеспокоенным видом, точнее перепуганным насмерть. В руке он держал мобильный телефон и тыкал пальцами в кнопки. «Не надо!» «Убери свой сотовый!» — прохрипел Дэн. Откашлялся и добавил, «Со мной уже все в порядке». «Ты уверен?» «Боже правый! Я уж подумал, что с тобой случился удар! Инсульт не иначе!» И у меня были такие же ощущения. Впервые за многие годы Дэн вспомнил о Дике Холлоране, в свое время непревзойденном шеф-поваре Оверлука. Дик моментально понял, что маленький сын Джека Торранса обладает таким же даром, что и он сам. «Жив ли он еще?» — подумал Дэн. «Едва ли. Ему уже в те дни было почти шестьдесят». «Кто такой Тони?» — спросил Билли. «Что?» «Ты говорил, пожалуйста, Тони, пожалуйста, кто он, этот Тони?» Так. Один старый приятель по пьяной жизни. Не слишком изобретательно, но ничего лучшего в его все еще кружившуюся голову не пришло. Хороший друг. Билли еще несколько секунд разглядывал светящийся экран, потом медленно сложил телефон и убрал в карман. — А знаешь, я тебе совершенно не верю. Наверняка у тебя случилась одна из этих твоих вспышек как в тот день, когда ты увидел мою болячку, и он похлопал себя по груди. Понимаешь, но Билли поднял руку. Не надо ничего объяснять. Сейчас с тобой все в порядке, ну и ладно. Если, конечно, это не касается меня лично. Потому что тогда я, безусловно, хотел бы узнать подробности, особенно дурные. Не каждому этого захочется, но таков уж я по натуре. Нет. «Ты здесь совершенно ни при чем!» Дэн поднялся с удовлетворением, отметив, что ноги не дрожат. «Но мне придется отказаться от чашки кофе, если ты не возражаешь!» «Ничуть! Тебе нужно вернуться домой и прилечь! Ты все еще очень бледный!» «Что бы это ни было, шарахнуло тебя изрядно!» Билли посмотрел на поезд. — Скажи спасибо, что это произошло не в тот момент, когда ты несся на сорока милях в час. — Вот это точно! — отозвался Дэн. Он пересек кран моравеню, направляясь в сторону Ривингтона, поначалу решив последовать совету Билли и прилечь, но потом передумал и прошел мимо ворот, от которых усаженная цветами широкая дорожка вела к викторианскому особняку. Ему захотелось немного пройтись. Он уже чувствовал себя вполне нормально, то есть снова стал самим собой, а вечерний воздух был напоен такими сладкими ароматами. Кроме того, ему хотелось разобраться в случившемся и разобраться тщательно. Что бы это ни было, но шарахнуло тебя изрядно. Он снова вспомнил о Дике Холларане и обо всем том, чем так и не поделился с Кейси Кингсли, и не собирался делиться. Смертельный удар, который он нанес Дине и ее сыну, своим бездействием, болезненной занозой сидел глубоко внутри, словно непрорезавшийся зуб мудрости. Там он и останется. Но в пять лет... Он сам стал жертвой вместе со своей матерью, и не только отец был тому виной. И тогда Дик сделал для них все, что было в его силах. Если бы не он, Дэн и его мама навсегда остались бы в оверлуке. Эти старые воспоминания до сих пор причиняли боль, до сих пор полыхали детским ужасом. Он бы предпочел навсегда забыть об этом, но никак не мог, особенно сейчас. Потому что... Почему же? Потому что все возвращается на круги своя. Назови это фортуной или судьбой, но так или иначе прошлое возвращается. Что сказал мне Дик в тот день, когда подарил стальной ящик? Когда ученик будет готов, у него непременно появится учитель. Не то чтобы я мог кого-то многому научить, если не считать простой истины. Если ты не выпьешь, то и не напьешься. Он постепенно дошел до конца квартала, развернулся и зашагал назад. Тротуар оказался в его единоличном распоряжении. Даже странно, насколько быстро пустел Фрейзер с окончанием летнего сезона, и Дэн невольно вспомнил, как стремительно опустил когда-то оверлук как почти мгновенно семья Торранс осталась в нем совершенно одна. И если не считать призраков, конечно, призраки не уходили никогда. Холлоран сказал Денни, что едет в Денвер, а оттуда самолетом отправится на юг во Флориду. Еще он попросил Денни помочь донести багаж до машины, стоявший на парковке перед оверлуком, и Дэнни дотащил одну из его сумок, совсем небольшую, размером с чемоданчик-дипломат, но ему пришлось ухватить ее обеими руками. Когда же все вещи были уложены в багажник, и они сели в кабину, Холлоран дал название тому, что находилось в голове Дэнни Торренса, и во что его родители упорно отказывались верить. Ты наделен особым даром. Лично я всегда называл это сиянием. Еще моя бабушка пользовалась этим словом, потому что тоже обладала такой способностью. Должно быть, чувствуешь себя одиноко, думая, что ты такой один. Верно. Он чувствовал себя одиноко и полагал, что единственный в своем роде. Холлоран развеял это заблуждение. За прошедшие с тех пор годы Дэну не раз попадались люди, которые, по словам повара, поблескивали. Взять, к примеру, того же Билли. Но никогда в жизни не встречался ему никто, подобный этой девочке, закричавшей сегодня в его голове. Казалось, этот звук чуть не разорвал его на части. Неужели он сам обладал такой же мощью? Очень вероятно. Быть может, не совсем такой, но почти такой же. В день закрытия сезона в Эверлуке Холлоран попросил встревоженного маленького мальчика... — О чем же? Он попросил врезать ему как следует. Дэн вернулся к Ривингтону и встал у ворот. С деревьев уже начали облетать листья, и вечерний ветерок гнал их по тротуару а когда я спросил его о чем мне подумать он ответил о чем угодно только думай напряженно сказал он и я подчинился но в последний момент смягчил удар по крайней мере слегка если бы не это мог бы его убить он отшатнулся нет его буквально отбросило назад и он прикусил губу. Помню, у него пошла кровь. Он еще назвал меня пистолетом, а потом спросил про Тони, про моего невидимого друга, и я все ему рассказал. И вот, кажется, Тони вернулся, но он больше не был другом Дэна. Теперь он стал другом маленькой девочки по имени Абра. У нее возникли проблемы, как в свое время у Дэна, однако взрослые мужчины, пытающиеся вступать в контакт с маленькими девочками, привлекают внимание и вызывают подозрения. У него во Фрейзере наладилась нормальная жизнь, и он чувствовал, что полностью заслужил ее после стольких бесцельно потерянных лет. И все же, и все же, когда ему понадобилась помощь Дика, в Оверлуке и потом во Флориде с возвращением миссис Масси, Дик приехал. Среди членов АА подобные визиты называли «двенадцатым шагом», потому что когда ученик будет готов, у него непременно появится учитель. Нередко Дэн вместе с Кейси Кингсли и другими парнями из программы наносили визиты «двенадцатого шага» людям, которые погрязли по самые уши в трясине выпивки или наркоты. Иногда к ним за помощью обращались друзья или начальники, но гораздо чаще родственники, которые уже испробовали все методы убеждения и сходили с ума от того, что все оказалось бесполезно. Несколько раз за прошедшие годы такие визиты заканчивались успешно, но гораздо чаще перед их носом захлопывали дверь, а Кейси и компании предлагали засунуть свое ханжеское псевдорелигиозное дерьмо себе же в задницу. А один подсевший на метамфетамин буйный ветеран славной авантюры Джорджа Буша в Ираке вообще пригрозил им пистолетом. Возвращаясь из нищей дыры в Чокоруа, где ветеран обитал в запущенной хибаре со своей запуганной женой, Разозленный Дэн вскользь бросил. Вот уж поистине пустая трата времени. «Это было бы пустой тратой времени, если бы мы делали это только ради них», — возразил Кейси. «Но все обстоит иначе. Мы делаем это ради себя самих». «Скажи, тебе нравится твоя нынешняя жизнь, малыш Дэнни?» Он задал этот вопрос не в первый и далеко не в последний раз. «Нравится» ответил Дэн без колебаний. Он, конечно, не стал президентом Совета директоров General Моторс и не снимался обнаженным в любовных сценах Скейт Уинслет, но ему хватало. И ты считаешь, что заслужил ее? Нет, — с улыбкой покачал головой Дэн, — едва ли. Даже не знаю, чем можно такое заслужить. Тогда что же помогло тебе обрести то место в мире, «Где тебе радостно просыпаться по утрам? Удача или милость Божья?» Он знал, как хотелось Кейси услышать «милость Божья», но за годы трезвости у него выработалась весьма неудобная порой привычка всегда говорить правду. «Я не знаю». «Да это и не важно, потому что когда тебя загнали в угол, особой разницы нет». «Абра, абра, абра», — повторял он, шагая по дорожке к двери Ривингтона, — «в какую же беду ты умудрилась попасть, милая девочка? Во что ты пытаешься втянуть меня?» Он уже готовился попытаться связаться с ней при помощи сияния, что никогда не было надежным способом, но как только вошел в свою комнату в башенке, понял, что в этом нет никакой необходимости. На доске было выведено Кадабра Собака NHMLX.com Дэнс минуту удивленно смотрел на электронный адрес, а потом расхохотался: «Здорово придумано, умница!» Он включил свой портативный компьютер и через минуту перед ним возникло пустое электронное письмо. Введя ее адрес, Дэн некоторое время сидел в задумчивости, глядя на мигающий курсор. Интересно, сколько ей лет. По его расчетам, основанным на нескольких предыдущих контактах, она находилась где-то в промежутке между мудростью 12-летней и легкой наивностью 16-летней девушки. Вероятно, ближе к первому варианту. А на другом конце находился он. Мужчина, у которого на щеках появлялась седая щетина, если он забывал побриться, и сейчас он вступит с ней в переписку. Поймайте извращенца, есть желающие. Быть может, это все пустое, вполне вероятно, ведь она всего лишь ребенок. Да, ребенок, но он напуганный до смерти, это точно. К тому же она вызывала у него нешуточное любопытство, причем давно, по той же причине, по которой Холла когда-то заинтересовал он сам. Мне сейчас понадобится немного божьей милости и, конечно, удачи. В поле «Тема» в верхней части письма Дэн набрал «Привет, Абра». Потом опустил курсор вниз. Глубоко вздохнул и выстучил три слова. «Рассказывай, что случилось».